Снежный шар На отметке в 2 миллиарда 400 миллионов лет назад произошла кислородная катастрофа. До сих пор всеми любимый кислород окислял все подряд и уносил с собой в виде осадков большинство химических соединений. Железо в океане почти полтора миллиарда лет поглощало большую часть кислорода, оседая в виде форм оксида железа, а именно магнетита и гематита. Когда железо полностью осело, кислород начал копиться в атмосфере и проявлять свои агрессивные свойства. До сих пор существовавшая жизнь была на развилке трех дорог. Приспособиться к кислороду, сбежать от него, либо безвестно погибнуть. В любом случае, туго пришлось всем, так как температура на планете начала стремительно снижаться, несмотря на все более активное Солнце. Набирает силу антипарниковый эффект, что приводит к крайне необычному явлению. снегопаду, приходит гуронское оледенение. Согласно современным данным, протерозой начался с массового похолодания. Гуронским это оледенение назвали в честь озера Гурон в южной части Канады, где обнажившиеся горные породы раскрывают события тех морозных времен. Пласты породы, насыщенные гематитом, пришли на смену осадочным толщам перита, ферром С-2. копившимся в условиях бескислородной среды, а между этими пластами залегает целой ледниковых отложений. Похолодание длилось около 300 миллионов лет, затем планета немного оттаяла. Подобные похолодания и потепления будут еще не раз, но в конце протерозоя планета вновь вернется в статус гигантской морозилки. Об Антарктиде на территории всей планеты мы поговорим в конце этой главы. Жизнь тем временем не спит и продолжает развиваться. Появляются первые эукариоты, то есть существа, состоящие из клеток с ядром. У прокариотов до ядерных, генетический материал находится в бульоне цитоплазмы чаще всего в виде кольца. Это кольцо называется нуклеоид и представляет собой одну бактериальную хромосому. Это выгодно, когда вы боретесь за максимально быстрое размножение. Кишечная палочка, всем известный обитатель человеческого тела и тел других млекопитающих, Способна делиться при оптимальных условиях каждые 20 минут. При каждом делении она удваивает свою численность. И нетрудно подсчитать, что если бы ей никто не мешал, за несколько суток она покрыла бы земной шар многометровым слоем. Однако способность ее адаптации не безграничны. Поэтому ей приходится довольствоваться тем местом, куда ее определила судьба, то есть кишечником. Остается один нюанс. каким образом она может делиться раз в 20 минут, когда ее генетический аппарат рассчитан на деление раз в 40 минут. Просто физически прочитать и скопировать свой генетический код ее клетка может только за 40 минут, не меньше, но при этом она резво и бодро делится за 20. Чудо состоит в следующем. Во время копирования кольца ДНК клетка начинает создавать еще одну копию столько-только проклюнувшейся копии. Когда скопированное кольцо отделится от материнского, оно само уже наполовину станет матрицей для копирования следующего. В итоге клетка разгоняет свою копировальную машину настолько, что вдвое превышает физический предел нормального деления. Хочешь жить, умею ртеться, а в данном случае умело пользуйся встроенным в тебя принтером. Как именно появились первые эукариоты, а точнее, как они стали обладателем ядра, не совсем понятно. Но в чем специалисты сейчас уверены, так это в том, что первые ядерные организмы тесно сотрудничали с доядерными. Дышащие бактерии взаимодействовали с эукариотами и образовывали симбиотические связи. Похожие отношения между бактериями сейчас можно наблюдать, например, в кишечнике мучнистых червецов. Вы даже могли с ними встречаться. Эти насекомые любят покрывать некрасивым белым налетом драгоценные комнатные растения. В клетках кишечника червецов живет бактерия, в которой, как в матрешке, живет другая, еще более мелкая бактерия. Получается тройная матрешка. Червицы получают необходимые для жизни и роста аминокислоты из этих бактерий, снабжая их соком растений. Они работают как своеобразный конвейер. Одна бактерия начинает цепочку синтеза, другая ее заканчивает. Соответственно, поодиночке они не в силах справиться с суммарной задачей. только вместе. Исследователи не могут даже с уверенностью заявить, что эта бактерия представляет собой живой организм. Настолько она не похожа на всех остальных. Скорее всего, она уже стала переходной формой между бактерией и органеллой, помогающей клетке хозяйки выполнять свои функции. Геном этой странной бактериальной органеллы вмещает в себя лишь 121 ген. Это минимальный на сегодня известный бактериальный геном. Правда, поскольку она такая странная, ее в расчет не берут и присуждают первенство искусственно созданной бактерии мукоплазма-лабораториум с ее 473 генами. История этой микоплазмы крайне необычна. 20 ученым из лаборатории синтетической биологии в институте Крейга Вентера была поставлена задача найти бактерию с минимальным геномом. Ее нашли, ее оказалась бактерия мукоплазма-гениталиум, Внутриклеточный паразит, вызывающий различные заболевания мочеполовых путей и дыхательного тракта. За мочеполовую систему она и получила свое название. Чем более специализированным паразитом вы являетесь, тем меньше вам нужно счастья для жизни, а именно собственных усилий. Питательные вещества плавают вокруг вас, кушай и радуйся. Мукоплазма гениталиум содержит в своем геноме лишь 525 генов, и ей этого достаточно. Для сравнения, средний геном кишечной палочки, эшерихиоколия, содержит порядка 5000 генов. Исследовательская мысль неостановима, поэтому возник новый вопрос. А как много генов можно у нее удалить, чтобы она осталась живой? Ученые начали удалять по одному гену и следить за бактерией. Оказалось, что в ее геноме лишь 382 гена являются критически необходимыми. то есть удаление любого из них приводит к остановке жизнедеятельности клетки. Довести бактерию до столь маленького генома оказалось нереально, поскольку многие гены работают в связке друг с другом, и минимальный геном, которого удалось добиться, составил 473 гена. Созданную бактерию назвали мукоплазма лабораториум, поскольку ее жизнь очень сильно зависела от тепличных лабораторных условий. Появился последний, самый важный вопрос. Можно ли синтезировать бактериальный геном искусственно на машине, а затем вставить в бактерию пустышку? Будет ли она работать? Оказалось, можно. Хромосому из 473 генов синтезировали в специальном аппарате, удалили из ничего не подозревающей бактерии ее собственный геном и вставили новый. Она оказалась вполне жизнеспособной и получила в дальнейшем прозвище синтия или искусственная бактерия. В дальнейшем ее предполагалось использовать как модельный организм для создания новых бактерий, способных очищать нефтяные разливы, поглощать излишки углекислого газа из атмосферы, делать водород и биотопливо и еще кучу разных вещей. Многие считают, что самая изученная бактерия, эшерихиаколя, может лучше справиться с такой задачей, но тут уже дело вкуса и времени. Вроде бы отличное исследование. У нас есть теперь искусственная бактерия в пробирке, хотя искусственного в ней только ДНК. Можно порадоваться. Но не тут-то было. Мы живем в век невежества. Невежество принимает разные формы. Мы поговорим еще об этом. Но с Синтией невежество приобрело какие-то невообразимые масштабы. Если вы сейчас наберете Синтия в поисковой строке, то интернет выдаст вам примерно такие заголовки – Бактерия-убийца угрожает пляжам Средиземноморья и США. Чума в Мексиканском заливе. Бактерия по имени Смерть съедает всех. И тому подобное. Журналисты, движимые легкой сенсацией, буквально из воздуха сотворили грандиозную новость, что бактерия Франкенштейн, созданная в результате мерзких опытов, вместо нефти начала грызть рыбу и людей. Куча фотографий, рассказав очевидцев, как на их теле буквально за сутки не оставалось ни одного здорового места, как бактерия пожирает всех и вся. И люди в это верят, не сделав ни малейшего усилия проверить эту информацию. Даже не то, что проверить, а просто задать один простой вопрос. Вы что, серьезно? Как бактерия, представляющая собой до сих пор внутриклеточного паразита, способна грызть нефть? Способы существования клетки для этих двух функций настолько различны, насколько это вообще возможно. Как бактерия самым маленьким геномом может выживать в агрессивной морской воде? Она даже называется лабораториум. Она и так еле дышит в пробирке, а журналисты ее записали в главные угрозы года. Но людей это не волнует. При рассказах о синтетической бактерии полет фантазии уже не остановить. И получаются вот такие заголовки. Если вы видите где-то что-то подобное, задайте себе вопрос. Вы что, серьезно? И, скорее всего, первая же ссылка на нормальный научный ресурс расставит все точки над «и». Вернемся в прошлое. Первые эукариоты, скорее всего, использовали помощников для собственных нужд. Со временем бактерии, вероятно, родственники современных рикетсей, помогавшие первым ядерным клеткам справиться с кислородом, переселились внутрь клетки, Утратили многие сложные структуры, поделились собственным генетическим аппаратом с клеткой хозяином и стали митохондриями. Митохондрии легкие клетки. Они имеют две мембраны, причем внешняя имеет сходство с вакуольной мембраной, а внутренняя бактериального типа. Их ДНК замкнуто в кольцо, размножаются они бинарным делением, имеют собственные рибосомы бактериального типа. В каждой клеточке вашего тела есть древние порабощенные бактерии, позволяющие вам жить. Впрочем, скорее это взаимовыгодное сотрудничество, все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Митохондрии без клеток уже существовать не могут, как и клетки без них. Однако не всем в современном мире нужны митохондрии. Кто-то довольствуется другими подрядчиками. Симбиоты термитов, одноклеточные эукариоты, миксотриха, парадокса – Мало того, что прикрепляют к своим клеточным стенкам четверть миллиона бактерий и двигаются благодаря им, словно шевеля ресничками, так еще и потеряли в ходе своей эволюции нормальные митохондрии. Вместо них в их клетках работают аэробные бактерии, заменяющие эти органеллы. Также поступают и некоторые амебы. Теперь представьте, что вы ученый. В вашей голове засела странная мысль. Можно ли искусственно заставить два микроорганизма работать друг на друга? Повторить то, что случилось миллиарды лет назад? Такие эксперименты были поставлены в 2018 году. Исследователи из Института Скрипса в Америке выбрали для этих целей один из самых изученных организмов на свете – пекарские дрожжи и кишечную палочку. Никто по доброй воле просто так не работает, поэтому сперва нужно было провести ряд модификаций. Во-первых, бактерию лишили самодостаточности. Кишечная палочка – живучий микроб, и чтобы для нее сотрудничество стало выгодным, нужно что-то у нее отнять и предложить вернуть это что-то за работу. В данном эксперименте ее сделали ауксотрофом по тиамину, витамину В1, необходимому для углеводного обмена. Термин ауксотроф означает, что организм не способен производить какое-либо вещество самостоятельно, и оно ему необходимо во внешней среде. Тиамин же вырабатывается клетками дрожжей. Удаляя из бактериальной хромосомы гены, ответственные за синтез собственного тиамина, исследователи также вставили в это место гены, производящие зеленый флуоресцентный белок, а еще белки, помогающие бактерии справляться с антибиотиком канамицином. Получились зависимые от тиамина бактерии, которых легко отделить от остальных, добавив в среду антибиотик, выживут только ваши устойчивые. а также можно отследить специальный микроскоп, они светятся. Очень удобно. Во-вторых, сделали кишечную палочку полезной для того, в ком она будет жить. Для этого в нее вставили специальные гены, способные забирать разряженные молекулы энергии у хозяина, АДФ-аденозиндифосфат, и отдавать заряженные, АТФ-аденозинтрифосфат. Клетка бактерий таким образом превращается в зарядную станцию. В-третьих, ученые сделали клетки дрожжей зависимыми от бактерий. Для этого у дрожжей удалили один из ключевых митохондриальных генов, то есть теперь у них есть митохондрии, но они не работают. Дрожжи перестали вырабатывать собственные молекулы АТФ и теперь единственным способом получить их остается взаимодействие с бактериями. В-четвертых, исследователи заблокировали способность клеток дрожжей атаковать проникшие в них бактерии. Изначальный механизм такой – если в клетке эукариот оказывается подозрительный пузырек, к нему обычно устремляется лизосома и спешит этот пузырек переварить как пищу или угрозу. Для защиты собственных органелл от такого воздействия, они тоже подозрительные пузырьки, клетка покрыла их мембраны специальными белками узнавания – снейр-белки. Когда на мембране есть белки снейр, то эта структура своя родная. Многие паразитические бактерии, привыкшие жить внутри чужих клеток, также начали вырабатывать такие белки, чтобы иммунная система хозяина не могла их распознать. С этой же целью авторы эксперимента добавили кишечные палочки с подобные белки на мембрану, взяв их у хламидий. Теперь они защищены от случайного или намеренного переваривания дрожжами. В-пятых, ученые выяснили, хотя это было не обязательно, но интересно с точки зрения исторического процесса, можно ли удалить у кишечной палочки еще гены, ответственные за синтез важных продуктов ее жизнедеятельности, но при этом оставить ее живой, поскольку этими продуктами ее обеспечивает клетка-хозяйка. Оказалось, можно. В итоге удалось добиться симбиоза бактерий и дрожжей, причем такие клетки химеры жили как минимум 40 поколений. Исследователи сделали так, что дрожжи стали дышать с помощью бактерий. Обычные дрожжи и обычная кишечная палочка. Этот эксперимент красиво показывает, как могли развиваться события в те далекие годы, когда только начинался период эндосимбиоза. Теперь в наших клетках сидят древние дышащие бактерии и дышат для нас последние полтора миллиарда лет. У них осталось лишь 37 генов, всю заботу о своем благополучии они поручили нам. а сами прилежно выполняют возложенные на них обязательства. Удивительно, как природа открывает перед нами все новые способы сотрудничества и взаимопомощи между существами. Хотя тут напомню, как посмотреть. Возможно, это акт паразитизма, причем непонятно, кто на ком паразитирует. Ядерный организм, который поглотил бактерию и теперь ее эксплуатирует себе на благо, либо бактерия, забирающая у клетки все, что ей необходимо, и сама живущая в уютном защищенном домике. От любви до ненависти и наоборот, как говорится, один шаг. В любом случае, сейчас мы не можем друг без друга. Клетки без митохондрий и митохондрии без клеток. Хлоропласты у растений появились таким же образом – В свое время эукариот поглотил или начал с ней сотрудничать цианобактерию и оставил ее у себя навечно, сделав хлоропластом. Детский вопрос. Почему растения зеленые? Потому что в них хлорофилл. А где хлорофилл? В хлоропластах. Зачем искать пищу, когда внутри вас сидит зеленый организм, производит вам сахара почти бесплатно, знай только на свет почаще выходи. Так начался век растений. С тех пор животные и растения пошли разными дорогами, и все началось с судьбоносного выбора партнера для жизни. До животных, правда, еще далеко, тут подразумевается именно тип питания. И да, на всякий случай напомню, что у растений тоже есть митохондрии, а вот у животных хлоропластов нет. Животные не обладают хлоропластами, но у этого правила есть исключение. Не всем животным понравилась судьба вечно рыскать в поисках ресурсов, и кто-то захотел стать растением. На свете есть моллюск, называется элизия хлоротика. Хотя он и относится к классу брюхоногих моллюсков, внешняя элизия больше похожа на зеленого плоского червя, сильно смахивающего на листик. Когда моллюск молод, он имеет коричневую окраску и ползает в поисках водорослей. Найдя пищу, а именно водоросль Ваукерия риторея, он прокалывает оболочку клетки своей радулой и высасывает ее содержимое. Почти все содержимое клетки слизень переваривает, но хлоропласты водоросли оставляет нетронутыми, поставляя их в собственные клетки. Так проходит вся молодость этого моллюска, он ест водоросли, но их хлоропласты не трогает, забивает ими свои собственные клетки и сам становится зеленым, как водоросль. Далее его ждет растительный тип жизни, ведь теперь он способен фотосинтезировать. Перемещаясь на солнечный свет, он поглощает его украденными хлоропластами и так питается. Если моллюска будет долго находиться в тени, он начнет обесцвечиваться из-за гибели хлоропластов, но это не проблема. Он же животное, и время вернуться на гетеротрофный тип питания, пока запасы хлоропластов вновь не будут восполнены. Какое-то время оставалось загадкой, каким образом Элизия способна поддерживать жизнь чужих хлоропластов внутри себя. Оказалось, что у нее есть гены, ответственные за поддержание порабощенных рабочих в активном состоянии, и эти гены достались ей, судя по всему, от водорослей, которые она пожирает. Возможно, так получилось из-за горизонтального переноса генов, и помогают обычно в этом процессе вирусы. Элизии все эти размышления, скорее всего, абсолютно неинтересные. Она животное, превратившее себя в растение, и от ее крутизны падают в обморок все брюхоногие моллюски в округе. Мы тем временем до сих пор в протерозое. На наших глазах некоторые одноклеточные организмы, доселе плавающие поодиночке, переходят к совместному существованию. Начинается развитие многоклеточной жизни. В принципе, первые многоклеточные появились задолго до этого момента. Первые находки датируются возрастом в 2 миллиарда 100 миллионов лет назад, и это очень давно. То есть на планете лишь пару сотен миллионов лет есть кислород, а уже появились дышащие многоклеточные, очень похожие на примитивных червей. Им даже название пока не дают именуя в основном габонскими находками, но это уже настоящие конгломераты из эукариотических клеток длиной в 12 сантиметров с рваными краями. Кто знает, может, действительно сложная жизнь появилась намного раньше, нежели мы предполагаем. Многоклеточные водоросли уже существовали за 1 миллиард и 900 миллионов лет до текущего момента и имеют название Грипания спиралис. Но массовое развитие многоклеточные получили лишь 1 миллиард 200 миллионов лет назад, то есть через 700 миллионов лет. Теории происхождения многоклеточных масса. Это и теория возникновения из колониальных форм, и симбиотическая теория, и версия, предполагающая многократное деление ядра с последующим мембранным обособлением. Есть экзотические вариации на наподобие клеток-альтруистов и клеток-эгоистов, которые до сих пор борются в виде вегетативных клеток и половых. Какая бы теория ни оказалась верной, судя по всему, многого для этого не требовалось. Одна-две мутации, меняющие ваши покровы или делающие цепкими ворсинки, которые и так есть на вашей клетке. И вот ваш потомок теперь навечно с вами, а не уплыл по своим делам. Чем больше таких потомков, тем сильнее вы увеличиваетесь как организм, но не хватает самого важного – дифференциации. Многоклеточные придумали конвейер. Такой же конвейер, какой придумал в свое время дедушка Форд – изобретение, изменившее всю промышленность. Раньше каждый работник выполнял все функции по чуть-чуть и нигде не был мастером, но был универсалом. Теперь же каждый работник выполняет свою задачу только одну-две, но зато мастерски. Если вы делаете цех из нескольких таких работников, ваша продуктивность возрастает многократно относительно картины, в которой каждый рабочий выполнял бы все задачи понемногу. То же самое можно сказать и о клетках. Вы можете выполнять все мыслимые функции самостоятельно, а можете разделить обязанности. Например, нижние клетки вашего, допустим, водорослеподобного организма вы превращаете в орган прикрепления. Верхний, в своеобразный поплавок, часть клеток можете пустить на фотосинтез, оставшиеся же превратить в орган размножения. Если вы примитивное животное, то крупные размеры не позволяют хищнику вас есть. Хищники тем временем не расслабляются и тоже становятся больше. Начинается гонка вооружений, и ее поддерживают постоянно меняющиеся органы и структуры тела. Многоклеточность позволяет вам занять большее число различных ниш, делает вас сложнее и многообразней, нежели вы смогли бы стать, будучи одной клеткой. Да, бактерии все равно доминируют в плане численности и распространенности на Земле и делают это благодаря своей простоте. Но это другая стратегия. Мы же выбрали сложность, и теперь вы способны слушать эту книгу. Бактерии так сделать не могут. Впрочем, им и не нужно. Сильно вдаваться в первые шаги многоклеточных мы не будем. Эта тема интересная, тем более в рамках нашей собственной истории, но уж больно обширная. Посмотрим, что происходит вокруг. В то время как на планете появляются первые грибы, а это порядка миллиарда лет назад, начинает холодать. Холодает медленно, но неумолимо, озоновый слой и отсутствие массовых парниковых газов делает свое дело, и 720 миллионов лет назад начинается самое сильное массовое похолодание. А именно, Земля превращается в снежок. Эта гипотеза так и называется. Гипотеза Земли-снежка. Глобальная температура на планете упала настолько низко, что на экваторе было так же холодно, как в современной Антарктиде. Землю буквально сковала снегом, она превратилась в морозилку. Средняя температура опустилась до минус 45 градусов по Цельсию, а ледяной покров вырос до полутора километров толщиной. Низкая температура поддерживалась льдом, отражающим солнечный свет и отправляющим излучение обратно в космос, а еще отсутствием облаков. Водяной пар был заморожен, все было заморожено. Антарктида везде на ближайшие 150 миллионов лет. И хотя последние данные предполагают, что мировой океан не промерзал полностью, возможно, континенты покрывались льдом не сразу, а попеременно и температура во многих местах не была такой низкой, все равно представить Землю, покрытой снегом, сложно. Обычно, когда мы думаем о прошлом Земли, мы видим теплую картину. Наша фантазия нечасто затрагивает времена более дальние, чем те, когда жили динозавры. Однако динозавры были буквально вчера по меркам истории. За все время наш мир успел пережить массу дивных изменений, в том числе замерзнуть. Земля все равно оттаяла, вулканизм и выбросы парниковых газов никто не отменял. Тем более, что копившийся СО2 не поглощался силикатными породами, скрывшимися за километровым слоем льда. Жизнь осталась там же, подо льдом, возможно, в районе геотермальных источников. Некоторые водоросли спокойно живут и в снегу, вызывая даже цветение снега. Так делают некоторые современные хламидомонады. По этой причине мы и предполагаем, что жизнь есть на замороженных спутниках газовых гигантов. В частности, на спутнике Юпитера Европе под многовековым льдом поверхности скрывается жидкий океан. Атмосфера состоит преимущественно из кислорода. Существует предположение, что в этом скрытом океане существует примитивная бактериальная жизнь. Раньше мы думали, что для жизни обязательно нужен солнечный свет как первичный источник энергии. Однако это не так. В нашем мире есть и другие источники энергии, например, энергия химических связей. Ею пользуются многие бактерии в земных недрах, а также на дне океана. В зоне черных куильщиков, о которой мы уже говорили, есть гигантские кольчатые черви вестиментиферы, они же поганофоры, и им плевать на солнечный свет. Они достигают метровой длины и питаются за счет соединений серы, массово выбрасываемых гейзерами вокруг. Собственной пищеварительной системы у них нет, зато они набили свое тело бактериями, способными окислять сероводород до элементарной серы, и так питаются. То есть, даже если солнце погаснет, и реки покроются пепельным льдом, и на поверхности все погибнет, они вряд ли что-то заметят. Они черпают свои силы из температуры недр планеты, а планета изнутри будет остывать еще очень долго. Поэтому, кто знает, может на Европе тоже есть такая жизнь. Скрытая, затаившаяся, ждущая своего часа или уже не ждущая его, а мирно тихо потребляющая энергию внутренности спутника, пока она доступна. Это более чем возможно, так как наша планета находилась в таком же состоянии примерно 150 миллионов лет с перерывами. И кто знает, может к нам прилетали зеленые человечки в те времена, смотрели на холодный безжизненный мир и улетали, так и не убедившись, что под полуторакилометровым слоем льда теплится жизнь. И ближайшие миллиарды лет эта жизнь будет свисти, бурлить красками, развиваться, гибнуть и приспосабливаться, все повышая собственное многообразие. пока одна крохотная ее часть не осознает сама себя и не назовет собственный вид «человек разумный». На оттаившей планете атмосфера содержала достаточное количество кислорода для поддержания активной животной жизни. На сушу выходить было пока рано, и первые животные начали заселять океан. Это был необычный мир, мир мягких существ. Все было мягкое, пластичное. Многочисленные трубчатые формы, мешкообразные, дискообразные. Существа, похожие на лепешки с необычной сдвинутой симметрией. Все многообразие животных тех времен сейчас называется идиокарской или венской фауной. Эти животные паслись на обширных подводных лугах, поросших цианобактериями, слоем в пару сантиметров толщиной. Находки, сохранившиеся с тех пор, крайне немногочисленны, но то, что сохранилось, поражает. Мы находим первые эмбрионы, а именно покоющиеся стадии многоклеточных беспозвоночных. Необычные дискообразные существа прикреплялись к дну водоема, обладая при этом трехлучевой симметрией, почти не встречаемой ни у кого в последующем животном мире. Их студенистое мягкое тело возвышалось на дном, делая саму поверхность дна мягким и упругим. Это был мир спокойствия и достатка. Исследователям пока не удалось обнаружить следы хищничества в те времена. Ни шрамов от фотокусов не отметен после драк. Лишь мирное пастбище из существ самых невероятных форм, без скелетов и панцирей, без зубов и челюстей. Многочисленные медузы флегматично сокращают свое тело в толще воды, пропуская через себя солнечный свет почти без изменений. Лучи солнца проходят сквозь них, падают на зеленое дно, колышущееся вслед за переменчивым течением. По изумрудному ковру медленно ползут плоские существа, занимаясь делом своей жизни, со скребанием водорослей. и размножением. Лишь к концу эдиакарского периода мы находим первые следы агрессии. Неизвестные существа нападали на клаудин фильтрующих организмов, похожих на многочисленные чашки, вставленные одна в другую. В некоторых зонах находок до 20% найденных клаудин испещрены дырами после атак таинственного хищника. Виновного пока так и не обнаружили, но количество отверстий говорит нам, что атаки были неоднократными. Возможно, клаудины нашли способ противостоять агрессору и выработали защитное поведение. В любом случае, мирному существованию этого сада вскоре придет конец, так как грядет взрыв.